Глава 13. От громкого стрека этой швейных машинок на фабрике, где мы работали с Ратхой, после смен у меня болела голова. По вечерам после десятичасового рабочего дня мы шли домой, и Ратха несла контейнер с обедом. Но если я смело пожаловалась Гавинду, он тут же набрасывался на меня. "Вот что бывает с женщинами, которые занимаются мужской работой", говорил он. "Ты так низко пала, ни один уважающий себя мужчина на тебе не женится". А после того, как вы с Ратхой устроились на работу и опозорили нашу семью, мы и Арвинд не сможем подыскать подходящую партию. Вся деревня плюёт нам в спину, потому что наши сёстры превратили своих братьев в евнухов. Сначала мне казалось, что Гавинд прав. Наша деревня существовала более 100 лет. За это время лишь мы с Ратхой осмелились бросить вызов традиции и пойти работать. Гавинд жаловался, что даже маленькие дети смеялись за его спиной. А старики, что весь день сидели, пили чай и сплетничали, советовали ему взять кнуты для скота и выпороть нас как следует, пока не начнём слушаться. Бабе Ивалу порка полезна, говорили они. Пришёл Рупал и предостёрёг, что если мы будем с утра до вечера шить мужские джинсы, то сами превратимся в мужчин. Я ему поверила, но Радха покачала головой. Не слушай этого идиота, Диди, сказала она. Он просто завидует, потому что мы зарабатываем больше, чем он своим колдовством. Но я всё же сомневалась. Все в деревне твердили, что Рупал умеет колдовать, а ещё у него якобы был специальный мобильный телефон, с помощью которого он мог звонить прямо богу. Всё, что бог ему говорил, он передавал нам. Но что если он прав? спросила я сестру. Радха взяла меня за руку и поднесла её к моей же груди. Пощупай эти спелые манго. Ответила она: "Разве у мужчин такие есть? Если у меня и были сомнения, женщина я или превращаюсь в мужчину, то они пропали в день, когда Абдул начал работать на фабрике. Когда он улыбнулся и произнёс: "Намасте, меня зовут Абдул", и взглянул на меня своими глазами цвета слабо заваренного чая, моё тело затрепетало. Он смотрел на меня так, будто видел меня насквозь, и знала бы мне то, чего не знала даже Ратха". Я затрепетала от счастья и тут же прокляла судьбу. Господь решил сыграть со мной злую шутку. По его имени и молитвенной шапочке я поняла, что он мусульманин. Индуистка и мусульманин вместе быть не могут. Эту незыблемую истину в наших краях знали все. В первый рабочий день мне пришлось показать Абдулу, как мы подшиваем рубашки. Но не успела я закончить объяснение, как он сказал: "Я это умею, нет проблем. Я хорошо шью". Он в железных моих рук столкну рубашки, я заметила, что пальцы у него длинные и тонкие, и словно созданы для игры на шахнае или для того, чтобы ласкать женское тело. Щеки мои загорелись. Я ущипнула себя, чтобы порочные мысли не лезли в голову. Пожалуй, мои братья были правы. Работая бок о бок с незнакомыми мужчинами, я стала дурной женщиной. Я поспешила назад на рабочее место, но через несколько минут не удержалась и посмотрела налево. Дେ через ряд от меня сидел Абдул. Он повернулся к соседу, и я смогла разглядеть его черты. Волосы у него были чёрные и блестели как вороново крыло, кожа гладкая и тёмная как камень. Работая, он нагибался от шеи, а спина оставалась прямой, как стена. Уже через полдня он со всеми подружился. Работал быстро. Хоть я и сидела за два ряда от него, я видела, как умело он шьёт. И даже во время работы он шутил и смешил всех вокруг. Никто не верил, что это его первый день. С его приходом над нашей тёмной фабрикой словно повисла радуга. Однажды он услышал, как я смеюсь, повернулся и незаметно мне подмигнул. Никто этого не видел. Через некоторое время я увидела, что к нам идёт бригадир и громко кашлянул, чтобы предупредить Абдулла. Я испытывала к нему тоже чувство, что кратхи, желание защищать. Мне хотелось уберечь этого юношу, которого я только что встретила, так же, как хотелось уберечь свою сестру. В первые с того дня, как мы устроились на фабрику, мне захотелось сказать сестре спасибо за то, что заставила меня пойти работать. Словно порыв ветра распахнул окошко в моём сердце, туда влетела певчая птичка и свила гнездо. Я знала, что лучше бы мне прогнать её, но поделать ничего не могла. Впервые в жизни у меня появилось что-то, что мне захотелось сохранить. Радха работала в отделе женской одежды и шила одежду для американских леди. Она первой узнала про фабрику Как-то раз прибежала домой сияя от радости. Диди, диди, слушай, в Новонгари открылась новая шведская фабрика. Платит хорошо. Я подала заявку. Я подметала пол и замерла с метелкой в руке. Какую заявку? На работу? Она не терпеливо взглянула на меня. Сестричка, да ты в своем уме? Знаешь же, что женщинам работать нельзя. В нашей деревне хоть кто-нибудь когда-нибудь работал не дома. Радка нахмурилась. И что же? Продолжать голодать? Мы с Гавиндом дни на пролет работаем в полях, но без дождей какой в этом прок? А Арвинд чем занимается этот никчемный? Слоняется без дела, пьет, путается под ногами, когда ты пол метёшь и убираешься. Радха сказала я, ты нужна Гавинду на ферме, да? Кто станет ему помогать, если тебя не будет? Она даже не дала мне договорить. Ферма слишком мала и не может нас прокормить. А Гавин, ты сам справиться? Или пусть Арвин бросает пить и идёт помогать? Мне надоело вечно ходить голодной. Работу не меньше братьев, но едят они первыми. А стоит нам купить яиц или козлятины, всё достаётся им. Почему? Чо, кричуп? Так нас растила мама, память о ней. Мамы больше нет. И жила она в другое время. В Мумбаи и Дели все женщины работают. Мы молодые, почему мы должны сидеть дома как старухи? На фабрике хорошо платят, и работа лёгкая. Братья никогда не разрешат. Да кто их спросит? Ратха разозлилась. Это ее сердитое лицо я помнил еще со времен, когда она была малышкой. Хочу есть яйца каждый день. Разве Гавинт нароет мне яйцо на своем поле? Если нет, пусть попробуют меня остановить. От страха у меня скрутился живот. У Гавина плохой характер, а после смерти отца он стал главой семьи. Давай я с ним поговорю, предложила я. Но если он откажет, Ратха не терпеливо встряхнула головой, словно мои слова были комарами, и ей пришлось их отгонять. откажут, всё равно пойду работать. Плевать я хотела. Сестрёнка, я повысила голос. Это же наш старший брат. Его слово закон. Нет, я пойду работать, даже если мне запретит сам премьер-министр на Ренде-Моде. Если бы Радха знала, к чему нас приведёт её упрямство, она бы, может, и нашла способ усмирить свои амбиции, и мы бы ни шагу не ступили из деревни. Традиции они же как яйца, разбив обратно в скорлупу не положишь.